Отправившись на поиски папы и тёти Рэйчел, чтобы показать им садик, Клария обнаружила, что им обоим не до неё. Папа сидел на большом деревянном столе, за которым пил чай на открытом воздухе и рисовал тётю Рэч и тётю Сип, поочередно поглядывая на них и внезапно делая в альбоме короткие нервные штрихи. Клария немного постояла, наблюдая за ними. Он как будто хмурился и время от времени тяжело вздыхал. Иногда он стирал только что сделанные штрихи пальцем. В левой руке он держал пучок мелков и время от времени совал туда же мелок, которым только что рисовал, и вытаскивал другой. Клэре решила поддержать для него мелки, но едва она шагнула ближе, чтобы предложить, тетя Рэч приложила палец к губам, подавая ей знак молчать. Подойти к тете Рэч и попросить пойти с ней Клэре не могла, потому что не хотела попасть на картину. Поэтому просто села на траву и стала наблюдать за отцом. Волосы все падали и падали на его костистый лоб, и он встряхивал головой или отводил упавшую прядь рукой. Я могла бы придерживать ему волосы, думала Клэр. Почему нет хоть чего-нибудь, что я могла бы делать для него, так чтобы он не мог без меня обойтись? Клэр не заменима. Будет говорить он людям, которые придут, чтобы полюбоваться его картинами. И вот она уже совсем взрослая, с волосами, собранными в пучок, в длинной юбке, как у тетушек, а лицо у нее худое и интересное, как у папы. И люди в такси и в аранжерейях, таких, как в Фенсингтонских садах, делают ей предложения, но она их все отвергает, отвергает их все ради папы. Она вообще никогда не выйдет замуж, ведь она ужасно незаменима, и поскольку Зои умерла, наевшись мясных консервов в жару, Дюши говорит, что от этого умирают. Кроме неё, Клэрри у папы больше никого нет в целом мире. Папа прославится, а она? Руперт, куда ты положил мою книжку? Руперт. Подняв голову, Клэрри увидела, что кричит Зоуи, высунувшись в своём кимоно из открытого окна спальни. Последовала пауза. Клэрри увидела, как её отец изменился в лице, а потом ещё раз И его выражение стало терпеливым и добродушным. Ты, наверное, оставила ее в машине? Я думала, ты ее захватишь. Нет, я не брал, дорогая. Повернувшись к ней, он заметил Клэр. Клэр принесет ее тебе. Какая книжка? Клэр и не хотя поднялась. Если папа просит, придется сходить. Унесенная ветром, крикнула Зои. Принесешь ее мне, Клэр? Милочка. Ах ты ангелочек. Клэр удалилась расцой. Ещё никогда в жизни она не чувствовала себя менее похожей на ангелочка. Зои назвала её так только чтобы казалось, будто она её любит, а на самом деле не любит вовсе. И я её не люблю, думала она. Совсем не люблю, ни капельки, ни сколечка, я её ненавижу. Одной из причин её ненависти к Зои были вот эти самые чувства. Больше Клэрри никому не испытывала ненависти, значит, человек она не злой, но Зои вынуждала её чувствовать себя ужасной и порой испорченной. Ей бы в голову не пришло пожелать кому-нибудь другому отравиться мясными консервами, а для Зои она придумывала причины смерти десятками, и если Зои действительно умрёт, по какой-нибудь из них в этом будет виновата она. Клэрри Она надеялась, что найдётся ещё какая-нибудь причина, о которой она забыла, должна найтись, ведь люди могут умереть от чего угодно. Змея укусит, привидение напугает до смерти, случится грыжа, про которую говорила Элин, от штуки с таким названием наверняка можно умереть. Вот опять. Теперь вероятность её вины ещё больше. Закрыв глаза, Клэр затаила дыхание, чтобы прервать мысль. Потом она открыла дверцу машины и нашла книгу на заднем сиденье. Вечер вылился в жаркую безветренную ночь. Обезумевшие мотыльки бились о пергаментные абажуры, и серебристая пыльца этих столкновений порой опадала на шитьё Сибил. Ей отдали целый диван, чтобы она могла вытянуть ноги. Брик и Эдвард играли в шахматы и курили гаванские сигары. Играли очень медленно, время от времени невнятно восхищаясь мастерством друг друга. Дюши вшивала рукава фонарики в шёлковое платье для Клэрри. Оно было щедро украшено вафельными сборками по вишнёвому шёлку. Дюши славилась умением вышивать такие сборки. Зои свернулась клубочком в потёртом кресле, читая книгу. Хью, который заведовал граммофоном, выбрал посмертный опус Шуберта. Санаату себе моль, зная, что её особенно любит Дюши, и слушал её, закрыв глаза. Вили вышивала один из своих гигантских комплектов салфеток под приборы мелким чёрным крестиком по плотному льну. Роберт полулежал в кресле в глубине комнаты, вытянув ноги перед собой и свесив руки с подлокотников, слушал музыку и наблюдал за остальными. Для начала он поразился сходству Эдварда с их отцом. Тот же лоб, волосы, выходящие на него в мыском посередине и редеющие. У Эдварда гораздо заметнее, чем у отца, по обе стороны от него. Те же густые брови, те же голубовато-серые глаза. Хотя манеру смотреть прямо в глаза собеседнику Эдвард перенял у Дюши, у которой она составляла основную долю обаяния. "Я совершенно не согласна с вами", могла заявить она, и её полюбили бы только за это. Высокие скулы, армейские усы. У брига они были не только белыми, но и более длинными и пышными. Эдвард носил усы армейской щёточкой. Кисти рук обоих имели одинаковую форму, как и длинные пальцы, и довольно заметно вогнутые ногти. У брига руки были испичрены возрастной пигментацией. У Эдварда поросли волосками с тыльной стороны любопытно, как усы скрывают рот. Он становится несущественной деталью, как по всей видимости и подбородок, если на нём борода. Однако Эдварду была присуща неотразимость, которой не обладали его родители, и хотя он бесспорно выглядел лучше своих братьев, эту неотразимость порождало то, что он явно не сознавал, не преимущество своей внешности, не воздействие, которое она оказывает на других людей. К примеру, его одежда выглядела эффектно просто потому, что ее носил Эдвард. Сегодня на нем была белая шелковая рубашка с бутылочно-зеленым фуляром, завязанным на шее, и льняные брюки того же оттенка. Но если вдуматься, он, наверное, все-таки уделил внимание своей одежде, тщательно выбрал ее. Значит, он все же не настолько безразличен к ней. Эдвард определенно знал, что женщины находят его привлекательным, и даже те, кого он не привлекал, всегда и сразу замечали его. Так Зои сказала, что хоть он и не в её вкусе, ей с первого взгляда стало ясно, каким успехом он пользуется у некоторых. Отчасти успех объяснялся тем, что Эдвард всегда казался довольным, жил настоящим, был поглощённым и никогда, казалось, ничего не обдумывал ни с какой стороны. Роберт, будучи на 6 и 7 годами младше своих братьев, избежал войны. Пока его братья сражались во Франции, он учился в школе. Хью ушёл первым в Колстринский гвардейский полк, а Эдвард, который не смог мобилизоваться вместе с ним по возрасту, попал в пулемётный полк несколько месяцев спустя. Вскоре Эдвард получил свой первый военный крест и был представлен к кресту Виктории. Но когда Руперт пытался расспросить, за что его наградили, чтобы похвалиться братом перед мальчишками в школе, Эдвард сказал только: за то, что помочился на пулемёт дружище, чтобы немного охладить его. Он слишком раскалился и его заклинило. Под огнём неприятеля. Да, Эдвард признал, что в тот момент постреливали и перевёл разговор на другое. К 21 году он был уже майором с планкой своего креста, а хью капитаном, удостоенным креста и раненным. Вернувшись домой с войны, они не говорили о ней. Руперту казалось, что Хью молчит, потому что воспоминания о войне невыносимы для него, а Эдвард, похоже, утратил к ней всякий интерес и всецело увлёкся тем, что ждало его дальше, работая в компании и женитьбой на Вилли. Однако Хью прежним так и не стал. После ранения в голову его мучили страшные мигрени, он лишился руки, с пищеварением у него было неважно и порой снились кошмары. Но это ещё не всё. Руперт заметил и до сих пор замечал что-то странное в выражении его лица, в его глазах. Взгляд был затравленным, полным гнева и даже боли. Если Хью окликали его, он оборачивался, чтобы посмотреть в упор, как Эдвард, как их мать. Это выражение можно было успеть заметить прежде, чем оно растворялось в лёгкой обеспокоенности, а затем в обычной для Хью приятной любезности. Он любил свою семью. Никогда не стремился обзавестись компанией за ее пределами, ни разу не взглянул на других женщин и был особенно ласков со всеми детьми, особенно малышами. Но Руперт, глядя на Хью или думая о нем, ощущал иррациональные уколы совести за то, что сам он так и не познал о от войны. Шуберт отзвучал, и Сибил, не поднимая глаз от шитья, спросила: "Спать, дорогой? Если ты готова?" Хью убрал пластинку, подошёл к матери и поцеловал её. Она любно потрепала его по щеке. Спи спокойно, дорогой. Буду спать как сурок, я всегда здесь так сплю. Направляясь к своей жене, он коротко улыбнулся Роберту, а потом, словно чтобы прервать череду его сентиментальных мыслей, подмигнул. Роберт подмигнул в ответ по их давней привычке. Все начали собирать шитьё и расходиться. Роперт взглянул на ничего не замечающую Зоуи. Он впервые видел, чтобы она так увлеклась книгой. Мне удастся заинтересовать тебя сном. Она подняла глаза. А что, уже поздно? Скоро будет. Книга, наверное, замечательная. Неплохая. Всё о Гражданской войне в Америке, добавила она, отмечая место, где остановилась. Виллис слегка приподняла губу, мимолётно переглянувшись с Сибил. Они с Сибил обсуждали эту книгу, когда она только вышла в начале года, одолжив ее у Гермионы. Вилле, полиставший ее, показалось, что героиня не глубока, как суповая тарелка, и поверхностна, что на уме у нее только мужчины, наряды и деньги. Сибил предположила, что эпизоды с гражданской войной должны быть неплохими, а Вилле, которая их пропустила, возразила, что по ее мнению они играют очень незначительную роль. Сибил сделала вывод, что, кажется, эта книга не в её вкусе. Попросив Хьюлу подержать её шитьё, Сибил спустила ноги с дивана, но встать сама не могла. И Руперт подошёл, чтобы помочь ей. Вилли тоже решила, что пора ложиться, чтобы уснуть к тому моменту, когда Эдвард закончит партию. А где Рейчел? Спросил кто-то, и Дьюша, укладывающая свои очки в стальной оправе в шкатулку с рукоделием, ответила: "Она легла пораньше, у неё голова В действительности Рейчел после ужина ушла в кабинет Брига, чтобы позвонить, и у неё состоялся восхитительный и расточительный разговор, который длился 6 минут и результатом которого стала договорённость о том, что Сид приедет к обеду. Понедельник был признан подходящим днём, поскольку почти вся семья собиралась на пляж. А разве им не все машины понадобятся? Последовал вопрос: "Эс Но Рейчел считала, что вряд ли, а если и так, то она доберётся до Беттла на велосипеде, чтобы встретить поезд. Эта картина, Рейчел на велосипеде, вызвала у Эс бурный восторг. Прерываться на полуслове было неловко, но как никак это телефон её родителей. Однако, когда она напомнила об этом, после короткого отклика Эс: "Да, ангел мой", разговор продолжался. Потому минуты получилось 6 вместо строго определённых 3, которые в семье считались достаточными для междугородних звонков. Не имея возможности поделиться восторгом и радостью с родными, Рейчел решила почитать в постели и уснуть пораньше. И когда встретила Айлин с кофейным подносом в коридоре, та попросила передать миссис Казалет, что у неё разболелась голова и что вниз она уже не придёт. Но по пути наверх ей подумалось, что надо бы проведать девочек и убедиться, что Клэрри устроилась удобно. Луиза и Полли лежали в постели. Луиза читала, Полли вязала, а Клэрри валялась на полу на животе и что-то писала в тетради. Радость всех троих при виде Рейчел польстила ей. Садись ко мне, тётя Рейч. Я читаю ужасно грустную книгу. Тут всё про Бога и про людей, которые постоянно рыдают. Дело происходит в Канаде. Тут есть злая тётка, совсем не такая, как ты, добавила Луиза. Рэйчел присела на её кровать. А что ты вяжешь, Полли? Свитер для мамы к Рождеству. Правда, хотела связать к её дню рождения, только это секрет. Его очень трудно вязать подолгу. Не говори маме. Да, выглядит очень трудным. Узор и вправду был непростым. На фоне ажурного бледно-розового полотна вывязанные шишечки. Хорошо, что есть такой цвет, грязно-розовый, продолжала Полли. Он уже совсем не такой розовый, как когда я только начала. Грязно-розовый носили в прошлом году, напомнила Луиза. А к тому времени, как ты его довяжешь, он уже совсем выйдет из моды. Но твоя мама не очень-то следит за модой, значит, вряд ли будет возражать. Цвета, которые им идут, люди носят в любое время, сказала Поли. С рыжевато-каштановыми волосами надо всегда носить зеленый и синий. А ты оказывается эксперт в вопросах моды, Луиза. Девочку следовало слегка осадить. Ричил повернулась к Лере, которая по-прежнему писала. А ты чем занята? Да так ничем особенным. Что это ты пишешь? Дневник? Просто книгу. Как интересно, о чём она? Да так, ни о чём, просто история кота, который знает всё, что творится в Англии. Родился он в Австралии, а в Англию приехал в поисках приключений. А карантин, спросила Луиза, он бы не смог. Почему это не смог? Он просто взял и приехал. Ему пришлось бы провести полгода в карантине. Наверное, можно об этом тоже написать, а потом, что он уже в Англии, миролюбиво предложила Поле. Клэрия захлопнула тетрадь и молча легла в постель. Ну вот, теперь она дуется. Рэйчел расстроилась. Ты ведешь себя очень некрасиво, Луиза. Я не нарочно. Это еще ничего не значит. Нельзя сначала наговорить гадостей, а потом в оправдание сказать, что ты не нарочно. Да нельзя, согласилась Поли. От этого рано или поздно испортится характер. А все дело в том, что ты жалеешь, что сама не додумалась написать книгу. Вот это замечание попало в цель. Что сразу заметила Рейчел. Луиза вспыхнула и извинилась перед Клери, и Клери ответила, что всё в порядке. Рейчел поцеловала их всех по очереди, все они сладко пахли влажными волосами, зубной пастой и мылом. Клери обняла её и прошептала, что утром покажет ей сюрприз. Луиза ещё раз извинилась шёпотом, а Полли только хихикнула и сказала, что ей не о чем шептаться. Будьте добрее друг к другу и погасите свет через 10 минут. Какой произвол, услышала она возглас Луизы, не успев отойти от двери. Какой ужасный произвол! Если по её словам, сейчас половина девятого или 10-го, я не расслышала, то через 10 минут после её ухода будет так или иначе лёгкая обида их объединит. В понедельник хью встала, оставив Сибил в постели. Наскоро позавтракал вместе с Дюши, которая ради этого поднялась пораньше, и уехал в Лондон в половине 8. Он считал, что Сибил не следует ездить на пляж, и попросил мать отговорить её. Дюша согласилась. День обещал быть знойным, среди дядей и тёдок найдётся, кому присмотреть за Полли и Саймоном, а сидеть на горячей гальке под палящим солнцем, не имея даже возможности окунуться, в положении Сибил об этом, конечно, и речи быть не могло. По мнению обоих ни к чему. Хью подавил в себе мгновенный порыв зайти к жене после завтрака, решил, что лучше не будить её и вздохнул с облегчением. Сибил, лежащая в постели и с нетерпением ждущая, когда он заглянет к ней, услышала, как он заводит мотор, поднялась с постели и успела увидеть, как машина скрывается за поворотом подъездной дорожки. Спать уже совсем не хотелось. И Сибил решила устроить себе долгую роскошную ванну, пока ее не занял кто-нибудь другой. Сборы в дорогу наконец закончились лишь в одиннадцатом часу. Расселись по трем машинам, набитым полотенцами, купальными костюмами, корзинами для пикников, ковриками и личными вещами, которые каждый из них считал необходимым взять с собой для развлечения. Младшие дети прихватили ведерки, лопатки и сачок для ловли креветок. и совершенно напрасно. Невил, здесь же нет ни одной креветки. Няни взяли вязание и мер детской, Эдвард фотоаппарат, зоуи унесённых ветром, свой новый купальник с американской проймой, тёмно-синий с белыми пикеиными бантиками, у ворота из-за зади Натальи и на тёмные очки. Руперт альбом для эскизов и несколько угольных карандашей. Клэр и Жестянку из под печенья, чтобы собирать ракушки и всякую всячину. Саймон и Тедди две колоды карт, так как недавно научились играть в безик. Луиза взяла большой большой мир и банку ванндр крема. Хранился он неправда плохо, стал водянистым на дне и покрылся какой-то зеленоватой коркой сверху. Но она считала, что ему надо найти применение. А Полли в свой бокс-камеру Kodak Brownie лучший подарок из всех полученных ею на прошлый день рождения. У Вилли в пляжной сумке лежала книга про Нежинского и его жену, а также баночка крема Божественный бальзам, лейкопластырь и запасной купальник. Она терпеть не могла сидеть в мокром. Эдвард, Вилли и Руперт ждали за рулём машин, в которые постепенно набивались пассажиры. в начале поездки уже успевшие взмогнуть, а в некоторых случаях и всплакнуть от жары и убеждённости, что их посадили не в ту машину. Миссис Крипс проводила их взглядом из окна кухни. Ей пришлось не только стряпать завтрак, но и с 7:00 трудиться, не покладая рук, чтобы заготовить сэндвичи с крутым яйцом, сардинами, сыром и ветчиной собственного ручного приготовления, а также тминный кекс, овсяные лепёшки и бананы на сладкое. И вот, теперь Наконец, пришло время спокойно выпить чашечку чаю, пока не явилась мадам с распоряжениями. По причинам излагать, которые ей не хотелось, Рейчел было трудно известить Дюши о своих договорённостях. Она передумала просить машину. Несмотря на жару, велосипед обеспечил бы ей больше свободы. Но когда Дюши вышла к завтраку и завела расспросы, Рейчел, сочла своим долгом выдать их тайну и сообщить, что она и Сид собрались пообедать в чайной. И дьюши, которая считала обеды в отелях, ресторанах и даже чайных нелепой тратой денег, а также неподобающим поведением, настояла, чтобы они приехали домой к обеду, и вызвала Айлин с просьбой передать Тонбриджу, чтобы машина была готова через полчаса, прежде чем Рейчел успела возразить. После обеда мы сможем прогуляться, подумала она. Это будет не хуже. Почти ничем не хуже. От дальнейших возражений её отвлекла Сибил. которая хромая вошла в маленькую столовую, извинилась за опоздание и с явным облегчением рухнула на стул. Она потеряла равновесие, выходя из ванной, и подвернула ногу, объяснила Сибил. Рейчел, которая служила в добровольческом медицинском отряде в последние годы войны, уговорила её показать ногу. Щиколотка страшно распухла и явно причиняла мучительную боль. Дюша принесла гомелис, Рэйчел эластичный бинт и корпию и на ногу наложили повязку. Только обязательно держи её поднятой, предупредила Рэйчел, передвинула Сибил второй стул и осторожно положила на подушку пострадавшую ногу. В итоге Сибил пришлось сидеть в полуоборотах к столу, поза была неудобной, и спина почти сразу заныла. Из-за ноги она едва сумела одеться и уже чувствовала себя усталой. Один только начался Рэйчел ушла, чтобы ехать в Бетл, а Дьюши, налив чаю и заказав для Сибил свежий тост, отправилась на кухню к миссис Крипс. Дождавшись Айлин с тостом, Сибил попросила принести ей подушку под спину, а пока её распоряжения исполняли, просмотрела утреннюю газету, которую оставили открытой на странице зарубежных новостей. Какого-то пастора Нимиллера арестовали после продолжительной проповеди в Далиме. этого названия она никогда не слышала. Сибил решила, что не хочет читать газету, и есть ей тоже не хотелось. Она наклонилась вперёд, чтобы Айлин подсунула ей под спину подушку, и при этом, как будто чья-то рука медленно сжала ей позвоночник у поясницы. Не успела она заметить это ощущение, как оно ослабло и вскоре исчезло совсем. Странно, успела подумать она, и вдруг без предупреждения её затянуло в водоворот пролизующей бездумной панике. А потом и паника отступила, лишь осколки вполне понятных опасений всплыли на поверхность в её мыслях. Полли и Саймон припозднились: Полли на 11 дней, Саймон на 3. А до срока ей ещё недели 3-4. Падение не могло повредить ему или им. Ах, Ю, наверное, уже в Лондоне. Падение вызвало шок только и всего. Чепуха. Для того, чтобы подбодрить себя, она ощущала собственное тело. Её бросило в пот, подмышкими покалывало, а лоб, когда она приложила к нему ладонь, оказался влажным. Зато за спиной теперь всё было в порядке, если не считать слабые боли, когда она принимала неудобную позу или оставалась в одном положении слишком долго. Пошевелив ступнёй, от внезапного укола боли она почти испытала облегчение. Щикалатки ссущее мучение, но и только У нее пересохло во рту, она глотнула чаем, ей просто не повезло. Как раз, когда она собиралась немного прогуляться по саду, который толком не видела в это время года, она представляла, как идет босиком по ухоженному газону, еще прохладному от росы, мягкому и пружинистому, ей нестерпимо захотелось пройтись сейчас же. От досады она раздраженно заерзала. Да где же там застряла Айлен? С вами все хорошо, миссис Хью? Да, вполне подвернула ногу, вот и всё. А, -а, а. Так вот оно что. Айлин, кажется, успокоилась. От этого бывает очень больно. Она взяла поднос. Вы ведь позвоните, если что-нибудь понадобится, да, мадам? Наклонившись над столом, она переставила медный колокольчик поближе к Сибил и ушла. Пожалуй, мне следовало бы сейчас быть в Лондоне, а не так далеко от него, думала Сибил. Я могла бы вернуться вместе с Хью, вызвать такси к конторе. Сидеть в такой позе было решительно невозможно, уж слишком неудобно. Ей хотелось позвонить Хью и узнать его мнение, но это лишь встревожило бы его, поэтому она удержалась. Если она сумеет встать и взять какую-нибудь трость из кабинета Брига, он совсем рядом, напротив по коридору, тогда можно выйти в сад. Идти, опираясь на трость, будет гораздо легче. Она повернулась и тяжело спустила ногу со стула. Щиколотка отозвалась таким острым взрывом боли, что на глаза навернулись слёзы. Пожалуй, лучше позвонить Айлин и попросить принести трость. И вдруг она заметила, что та же рука вновь сжимает её позвоночник, не сильно, но зловеще предвещая боль. На этот раз она вспомнила, что это за ощущение. Это лишь начало. Мяко сжимающая рука превратится в тиски, а потом в нож, который будет медленно устремляться вниз, рассекая её позвоночник, останавливаться через секунды после того, как ощущения станут невыносимыми и вроде бы исчезать, но на самом деле затаиваться и готовить новую, ещё более убийственную атаку. Надо встать и добраться. Опираясь на стол, она поднялась на ноги, потом вспомнила про колокольчик. Теперь недосягаемый, и когда наклонилась над столом, чтобы дотянуться до него, почувствовала, как тёплым потоком из неё хлынули оташечье воды. Всё не так, подумала она, мгновенно расплакавшись, но дотянулась таки до колокольчика и звонила, звонила, звонила целую вечность, чтобы хоть кто-нибудь пришёл. И звонок, конечно, услышали, и пришли гораздо быстрее, чем показалось Сибил. Её усадили обратно на стул, Дюши послала Айлин за Рэном или МакАлпайном, любым из них, лишь бы поскорее, а сама позвонила доктору Кару. Он на обходе сообщил ей, но сейчас его известят, и он немедленно приедет. Дюши не сказала невестке, что поговорить с врачом не удалось, просто заверила, что он уже едет, что Айлин и кто-нибудь из мужчин отнесут её в спальню, а она Дюши побудет с ней, пока врач не приедет. И всё будет в порядке, заключила она так уверенно, как только могла. Но ей было страшно. Она ожелела, что Рейчел не рядом. Рейчел всегда умела действовать в трудную минуту. Плохо, что воды отошли так рано. Никаких следов крови она не заметила и не хотела тревожить Сибил вопросом о ней. Если бы только Рейчел была здесь, думала она почти сердито. Она же всегда здесь. И вдруг уехала, да ещё в такой момент. Сибил кусала губы, стараясь не плакать и не кричать. Дюши крепко сжала её руку в обеих своих руках. Она помнила, как приятно, когда тебя так держат и хранила верность заговору молчания о природах естественному и благопристойному для таких женщин, как они. Боль положено терпеливо сносить и забывать о ней, но на самом деле она никогда не забывалась. И глядя, как безмолвно мучается Сибил, Дюша слишком отчётливо вспоминала её. "Ну-ну, мой тюночек", приговаривала она. "Малыш будет прелестный, вот увидишь".